Я в смущении молчал. «Вы напомнили, — мне сейчас продолжала молодая леди, вернувшись к прежнему живому и равнодушному тону, — того человека из волшебной сказки, который принес на рынок деньги, а они у него на глазах обратились в угольки. Одним злочастным замечанием я обесценила и уничтожила весь запас ваших любезностей. Но ничего, не горюйте. Если я не обманываюсь на ваш счет, мистер Озбалдистон, Вы умеете говорить вещи поинтереснее, чем эти пошлости, которые каждый джентльмен с тупеем на голове считает себя обязанным преподносить несчастной девице только потому, что она одета в шелк и кружева, а он носит тончайшее, шитое золотом сукно. Ваша обычная рысь, как мог бы сказать любой из моих пяти кузенов, куда предпочтительны и на ходе ваших комплиментов. Постарайтесь забыть, что я женщина. Зовите меня, если вам угодно. Томом Вернон. Но говорите со мной, как с другом и товарищем. Вы представить себе не можете, как я вас тогда полюблю. В самом деле, большой соблазн, отвечал я. Опять остановила меня мисс Вернон и предостерегающей подняла палец. Вам уже сказано, что я не потерплю и намека на комплимент. Выпейте за здоровье моего дяди, который идет на вас, как он выражается, с полным кубком, а затем я скажу вам, что вы думаете обо мне». Я, как почтительный племянник, осушил за здоровье дяди большой бокал, последовали новые здравицы, и разговор за столом стал более общим. Но вскоре он сменился непрерывным и деловитым лязгом ножей и вилок. А так как кузен Торнклифф, мой сосед справа, и кузен Дикон, сидевший по левую руку мисс Вернон, были увлечены говядиной, которую горой накладывали на свои тарелки, Они, как два бастиона, отделяли нас от остального общества и обеспечивали нам спокойный тет-а-тет. -а, -тет. «А теперь, — сказал я, — разрешите мне спросить вас откровенно, мисс Вернон, как вы полагаете, что я думаю о вас? Я сказал бы вам, но вы запретили мне возносить вам хвалы. Я не нуждаюсь в вашей помощи. Моего ясновидения достанет на то, чтобы проникнуть в ваши мысли». Вам ни к чему раскрывать передо мною сердце, я и в закрытом могу читать. Вы меня считаете странной, дерзкой девчонкой, полукокеткой, полусорванцом. Девушкой, которая хочет привлечь внимание вольностью манер и громким разговором, понятия не имея о том, что зритель называет нежной прелестью слабого пола. И, может быть, вы думаете, что я преследую особую цель поразить вас и увлечь. Мне не хотелось бы уязвить ваше самолюбие» но, думая так, вы бы очень обманулись. То доверие, которое я вам оказала, я также охотно оказала бы и вашему отцу, если бы считала, что он может меня понять. В этом счастливом семействе я также лишена понимающих слушателей, как был лишён их Санчо в Сьерра Мурене, и когда представляется случай, я, хоть умри, не могу не говорить. Уверяю вас, вы не услышали бы от меня ни полуслова из этих смешных признаний, если бы меня хоть сколько-нибудь заботило как они будут приняты. «Очень жестоко, мисс Вернон, что вы, делаете мне ценное сообщение, не хотите проявить и те неблагосклонности, но я рад, что вы все-таки уделяете мне какое-то внимание. Однако вы не включили ваш семейный портрет мистера Рэшли Озбалдистона». Мне показалось, мисс Вернон вся съежилась при этом замечании. Сильно понизив голос, она поспешила ответить. «Ни слова о Рэшли». Когда он чем-либо заинтересован, слух его становится так остер, что звуки достигают его ушей сквозь тушу торнклифа даже если она, как сейчас, плотно начинена говядиной, паштетом из оленины и пудингом. «Учту», — отвечал я. Но перед тем, как задать свой вопрос, я заглянул через разделяющую нас живую ширму и удостоверился, что кресло мистера Рэшли не занято, он вышел из-за стола. «На вашем месте я не была бы в этом так уверена», — ответила мисс Вернон. «Мой вам совет. Когда вы захотите говорить о Рэшли, поднимитесь на оттерскоп, откуда видно на двадцать миль вокруг. станьте на самой вершине и говорите шепотом, и все же не будьте слишком уверены, что перелетная птица не донесет Рэшли ваших слов». Он четыре года был моим наставником. Мы устали друг от друга, и оба искренне радуемся нашей близкой разлуке как мистер рээшли оставляет озбалдистон холл да через несколько дней разве вам неи известност значит ваш отец лучше умеет хранить тайну своих решений чем сэр гилдебра